Галерея Уфицы во Флоренции. Цветком Тосканы назвали в древности Флоренцию. Даже среди других городов Италии, богатых историческими и художественными памятниками, этот цветущий город по праву считается сокровищницей искусства. Ее украшают бессмертные творения Джотто, Микеланджело, Челлини и многих других великих зодчик, воятелей и живописцев. Древние флорентийские дворцы, церкви с фресками знаменитых художников, музеи с их поистине бесценными сокровищами издавна привлекают ценителей искусства со всего света. Для самих итальянцев Флоренция – это символ эпохи Возрождения. Несколько десятилетий назад исторический центр Флоренции – был закрыт для автомашин. Улицам вернули их первозданную прелесть. Стало легче представить, как мимо вот этих самых домов проходили Леонардо да Винчи и Микеланджело, шел в толпе фанатичных поклонников неукротимый монах-доминиканец Савонаролла. К сожалению, неумолимое время разрушило камень на площади Дуомо, на котором в одиночестве любил сидеть великий Данте. Но каждый флорентиец может показать вам это место. Уже в древности многие считали Флоренцию совершеннейшим из всех городов. Например, Леонардо Бруни в похвальном слове городу писал, «В ней нет ничего беспорядочного, ничего неуместного, ничего неразумного, ничего необоснованного. Все имеет свое место, и не только строго определенное, но и подобающее» и необходимое. Флорентийцы прославляли свой город не только в слове, не только сочиняя хвалебные послания. Они преображали его здания, площади, улицы, а праздники отмечали с небывалой роскошью. К середине XVI века на поверхность городской жизни Флоренции поднялись многие семьи, отличающиеся неистащимой энергией и деловой хваткой. Стротци, Альберти и другие. Среди них выделился род Медичи, которые в прошлом были лекарями. Именно это значение имеет их фамилия. Но к середине XV века банкирский дом Медичи сделался одним из самых богатых и влиятельных во Флоренции. Козимо Медичи вошел в историю под именем Старший. И хотя сам он не отличался большой ученостью, но был другом образованности и искусства. Портрет этого некоронованного властителя Флоренции, написанный художником Пантормо, висит в знаменитой галерее у Фицции. Козимо Медичи изображен в спокойной позе. Он сидит в кресле, сложив руки и повернув слегка склоненную голову боком к зрителю. В главе рода Медичи нет ничего парадного или театрального. На нем однотонное красное одеяние с глухим воротом и просторными рукавами. На портрете изображен худощавый немолодой человек, на умном и энергичном лице которого видна печаль, а пальцы рук плотно стиснуты. Кажется, что он весь полон раздумий и забот, а жизнь его далека от безмятежности и блаженства. Зерно галереи Уфицы составилось в XV веке именно при этом человеке Казима Медичи-старшин, которого называли еще «отцом Отечества». Он был первым из Медичи, кто на свои деньги стал целенаправленно собирать произведения живописи и скульптуры для украшения как собственных дворцов, так и города. К примеру его впоследствии следовали его преемники, обогащая коллекцию. Основание галереи положил Франциск I, который получил от римского папы Пия V, 26 античных статуй, признанных Папой непристойными для Ватикана. Сначала все коллекции находились в родовом замке Медичи, палаце Рикарди, но в эпоху бурных исторических событий многие из собранных сокровищ погибли или попали в чужие руки. Здание галереи Уфицы было выстроено в конце XVI века архитектором Вазари, который очень почитался как живописец и архитектор, Однако его собственные устремления лежали в несколько иной области, и свою задачу строительства он выполнил без вдохновения, но с большим знанием дела и практичностью. Здание галереи в свое время прежде всего и ценилось за свою функциональную целесообразность. Это обширное сооружение в три этажа тянется длинным коридором улицы. С двух сторон солидно и спокойно поднимаются его простые гладкие стены, В боковых нишах выстроились мраморные статуи знаменитых тосканцев, ученых, писателей, поэтов, политиков разных времен, Донателло, Джотто, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Америга Веспуччи, Галерео Галилея, а рядом с ними Казима и Лоренцо Медичи. При постройке галереи пришлось захватить территорию некоторых находящихся здесь зданий, а также разрушить территорию Часть старинной церкви Сан-Пьеро в Скераджо, чтобы открыть выход к площади Синьори и Старому дворцу. На многих дверях под колоннадой окружающей площадь до сих пор уцелели соответствующие надписи. Казима Медичи Старший, герцог Флорентийский, пожелал, чтобы здесь под одной крышей были помещены все главные правительственные учреждения. И действительно, это обширное строение образует нечто вроде гигантского делового улья, в многочисленных ячейках которого кипела административная работа. Первый этаж над мезонином предназначался для архива. Здесь же по случаю свадьбы Вирджинии Медичи с Доном Цезарем Десте был устроен придворный театр. поздней часть его была преобразована под библиотеку, Другая часть одно время служила залом для заседания Сената, а потом была присоединена к галереи. На первом этаже разместилось собрание портретов старых и современных мастеров, написанных ими самими. Основу этой драгоценной коллекции заложил кардинал Леопольд Медичи, который скупил большую часть портретов в Академии Святого Луки в Риме, а потом приобретал портреты старинных мастеров и художников своего времени. Так образовалась замечательная коллекция портретов Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рафаэля, Джулио Романо, Веронезе, Тинторетто, Тициана и других мастеров живописи. Из иностранных художников здесь представлены Альбрехт Дюрер, Рубенс, Рембрандт, Ван Дейк, Веласкис и другие живописцы. В галерее Уфицы рядом с их портретами висит и автопортрет Карла Брюлова. Еще до Петербурга его картина «Последний день Помпеи» произвела большой фурор в Италии, где по ней сходили с ума исторический живописец Камуччи и английский писатель Вальтер Скотт, и где самому Брелову воздавались королевские почести.